Воско Васильев продрал глаза, будто задыхаясь, всплыл из мрачных подводных глубин. В казарме было светло и тихо. Ульяна сидела, завернувшись в шерстяное одеяло, и странным взглядом смотрела на него, печально, удивлённо и смиренно. Будто тень сна мелькнула перед его глазами излюща отец Ювеналий: Желаешь ли ты взять в жёны рабу Божию Ульяну? Только вяк не пёс блудливый удавлю в Божьем храме, прости, Господи. Вспомнился при огромный батюшкин кулак в саде на хицарапинах. Что теперь делать? Спросил Ульяна, глядя в проясняющиеся Васкины глаза. Он сел, прокашлялся, взъерошил волосы. — А что? — Ты от прошки и брюха-то? — спросил, глупо улыбаясь. Розоватое от веснушек лицо Ульяны еще больше порозовело. Она опустила глаза и сказала смущенно, — Я девица невинная. Васька замотал головой, ничего не понимая. А пружка тебе кто? Он мой братец названый, прошептала она. Видать, судьба. Василий в тоже смутился. И как я с тобой, мещанкой, в Слободу заявлюсь? Ну, хоть любли я тебе, спросил краснея. Она опустила глаза и ничего не ответила. Но я тебя первый раз увидел на нучке, обомлел. Подумал, не бы такую. Он придвинулся, робея, попробовал обнять венчанную свою жену. Ульяна легонько оттолкнула его руку. Не дикие ведь мы. Истопи баню. Я всё перестираю она помолчала, краснея, и выдавила из себя: "Нельзя так просто". Сняла с головы красную ленту, задумчиво улыбаясь, разорвала её и стала заплетать золотые свои волосы в две косы. Времена были сыты, Кодяки, ходившие на промысел с русскими партиями, получили повой продукт на зависть независимом от компании родственникам. Василий поставил палатку возле озера под горой, так что видна была крепость. Толстым слоем мха заменил перины. Здесь, возле клокочущего ручейка, с пистолетом у изголовья началась семейная жизнь. Дочери вдовового горнорабочего и пахотного Василия Васильева. Была тихая сентябрьская ночь, одна из последних сухих ночей перед слякотью и дождями. Как радость с грустинкой, как покой перед бурей, как сама осень. Молодые лежали, обнявшись возле костра и смотрели на звёзды. Какая у нас жизнь получится? — шептала Ульяна. — Мужа я себе приворожила спокойного, степенного, сильного. Не то что Прошка с Исоем, юнцы дрочливые. Она тихо рассмеялась. — Я тебя еще первый раз увидела и сразу подумала, мой будет. Устав отбиваться от избалованного местными нравами звереющего без женщин мужичья, она, как опостылевшая ермо, сбросила затянувшееся свое детство и со всей нерастраченной страстью льнула к мужу, удивляя его неожиданной нежностью и лаской. Сысой шлялся где-то, два дня скрывался. Гадали промышленные, что случилось с неутомимым полюсуном, первым песньенником. На третий день, напорившись в бане, он явился к Баранову, постучал в дверь, перекрестился на образе. "Давай работа, Андреевич". В тесной комнате Баранова сидел бывший якутский управляющий Кусков со своей креолкой в барском платье. И здесь был праздник. На столе стоял самовар, Хазека Индианка тоже в барском платье весело лопотала с криолкой на индийской барабашне за спинами гостей гукал её чернявый младенец по слухам дочь Баранова крещённая Ириной Садись, суишка, гостем будешь, приподнялся хозяин. Туда вон, втискивайся к печке. Она нетоплена, не обожжёшься. Кусковке внул через стол, улыбнувшись, сверкнула чёрными глазами знаменитая Кусковская Кацка, знавшая полдесятка местных наречий. Выпика, чарочко. Плеснул Ромов в кружку баранов. Спасибо, Андреевич, напился уже впрок, отказался с иссой. Тогда чая предложил хозяин. Зелье не могу принуждать пить, грех. Чай можно, кивнул Ссой, отхлебнул из китайской расписной чашки и напомнил: "Работу давай".